оранжировки цветов, чайной церемонии и так далее. А также частные надомные курсы самого разнообразного профиля. Частные курсы могут получить признание со стороны губернатора префектуры. Тогда они начинают частично финансироваться из государственных фондов. Власти особенно охотно поощряют все полезное и нужное для экономики. Основным поставщиком квалифицированной рабочей силы для японской промышленности, несомненно, являются государственные профессионально-технические школы и такие же учебные центры крупных фирм. В данной книге нет нужды акцентировать внимание читателя на деталях, но необходимо подчеркнуть тот факт, что все эти учебные заведения объединяет педагогический принцип безупречности обучения, который подметил советский экономист Рамзес. Этот принцип заключается в том, что в процессе профессионально-технического обучения, лучше сказать, на любом его этапе, в Японии ориентируются на достижение максимально высокого уровня оценочных баллов, на совершенство во владении любым отдельным навыком, Этот стиль японской системы обучения специалистов, будь то аранжировка цветов, изготовление сабель, борьба каратэ, обработка деталей, сборка аппаратуры и механизмов и так далее Подготовленные на основе требований принципа безупречности, специалисты удивляют своим мастерством всех, кто с ними сталкивается впервые. Пораженные симфонией сборки сложнейших микросхем, над которыми порхают умелые руки молодых девушек, сторонний наблюдатель часто не может понять, почему же такое, в принципе, монотонное, утомительное занятие никак не отражается на работницах. Их лица спокойны, так и ждешь, что на них вот-вот вспыхнет улыбка, глаза светятся задором и ни одной морщинки на лбу. Девушки отлично знают, что работать надо раскованно, весело, Только при таких условиях работа будет идти, как бы сама собою не потребует лишних напряжений ума, воли, эмоций. Именно такому стилю трудовой деятельности и обучают в специализированных профессиональных школах. Там, где в Японии усваивают тончайшие профессиональные навыки, сам процесс обучения больше походит на сеансы релаксации. Учащихся приучают к тому, чтобы они не напрягались, не суетились и не боялись совершить ошибку. Инструкторы практического обучения, сами будучи первоклассными умельцами, дают своим ученикам уяснить довольно простую истину. Чем сильнее человек старается избежать ошибок, тем чаще он их допускает. Ведь боязнь совершить ошибку порождает напряженность, сковывает мышцы, что неизменно выливается в целую гамму отрицательных эмоций. В итоге преждевременная усталость, неловкость и, в конечном счете, раздражение. Чтобы избежать подобных нежелательных последствий, в процессе обучения добиваются безупречной отработки всех элементов трудовых действий. Именно такого рода методика испокон веков культивировалась в японских частных школах-студиях, где обучали каллиграфии, живописи, боевому искусству. Многое из того, чем владели методисты прошлого, перенесено в систему профессионально-технического обучения. Японцы любят обучаться долго и обстоятельно. Они не терпят верхоглядства во владении предметом обучения. Прежде чем овладевать каким-нибудь конкретным практическим навыком, обучаемые готовят прочный общеобразовательный фундамент. Любая программа обучения, например, технических специалистов в Японии, состоит из трех частей – общеобразовательной, общетехнической и специальной По данным Оттенберга, на общеобразовательную часть отводится до 30% учебного времени, на общетехническую – 15%, на специальную – 55%. Типичным в этом отношении является содержание обучения наладчика металлорежущих станков, общеобразовательный курс включает социологию японский язык английский язык математику физику химию физическое воспитание общий технический курс введение в специальность механику электротехнику черчение металловедение материаловедение сопротивление материалов детали машин